354. Май 24. Матерь мира. Духом Монада, погружаясь в материю, строит себе проводник для пребывания на соответствующих планах с тем, чтобы в конечном итоге, отбросив четыре ниши, со всем приобретенным опытом остаться в трех за долгие периоды существования в материи. Это при завершении цикла земного. А затем снова цепь воплощений на высших планетах. Конца эволюции нет. За новой пролая идет новая Манмантара и так далее.